Глава двенадцатая Пасхальная ночь, темная, как сон весной. Зато смольевые костры в церковной ограде так ярко завихаривали, клубясь огнем, что белая церковь ко вся разовела, вся улыбчиво подпрыгивала. Подъезжал, подходил народ, вот выплюнула тьма к костру трех всадников на одном коне. Впереди у конской шеи сам, ему грудью в спину баба, за ней, вцепившись в мамкин полушубок, парнишка. Тьма мутнела дремотными огоньками исп, поскрипывала воротами, перебрасывалась слепыми голосами. Скрипучий, грузный шаг. Этот черкес в большущих новых сапогах, запахло дегтем и чем-то вкусным, черкес кулич несет. Четко и звонко в подстывшую землю каблучками невидимка чок-скрип, чок-скрип, резида черемуха, и что-то белое плывет. Это в белой шале должно быть Анфиса с куличом, глаза у Прохора, как у тигренка. Она, Анфиса, цветами пахнет. «Эй, погляди сюда!» Скупо падали чахлые весенние снежинки, Вот полночь жадно проглотила первый удар колокола и где-то отрыгнула за тайгой. «Спешат мальчишки, тетки, девки, мужики! Эй, бабка, копайся! Вдарили!» Анфиса поставила кулич вправо от окна, и Брагим поставил рядом. Анфиса улыбнулась и чок-скрип, чок-скрип, вперед, к иконостасу, сняла пальто. Белое кашемировое платье плотно облегало тонкий, стройный, с высокой грудью стан. Прохор постучал в Вахромеюшку в плечо. Вахромеюшка разинул рот, словно прожорливый галчонок. Прохор крикнул ему в рот. — Мы ее на паперть, чтоб громче! Слышишь? — Есть! — ответил Вахромеюшка, закашлялся. — Мы ее матушку! Мокрой тряпицей запыжим, Портянок с десяток хороших вбухаем, Грохнет страсть, чихать смешаются. — Опасно, разорвет! — Учи, мы бывало с Нахимовым! Пели гудучие колокола вовсю, Пели люди, а ночь замолкла вдруг от земли до неба. Кресты, иконы, хоругви, свечи. Загрохотали ружья, затрещали трещотки, Вздыбились, рванули лошади. А огромный чудовищный змей Все выползал из церковных ворот, Как из хайла пещеры. Вот змей обхватил живым кольцом весь храм, И чешуя его блистала тысячью переливных огоньков. Когда затихла колокольня, и только главный колокол все еще отдувался от усталости, гудя во тьме, Прохор с Вахромеюшкой и еще два мужика втащили пушку тайным образом на паперть. «Валяй к дверям!» — бурчал Вахромеюшка. Всыпали пороховой заряд, запыжил Вахромеюшка как следует и, ну, всем усердие мокрые трепицы в дуло загонять — Выудит из ведра с водой портянку аршинов три, Выжмет натуга, да и в хайло, А сам командует мальчишкам. «Давай еще! здоровший дернет!» Прохор испугался, Помаячил деду пальцами опасно, разорвет. «С нами Бог!» — прошамкал Вахрамеюшка. «Не учи! Мы бывало...» А в церкви тесно... Душно и торжественно. Отец Эпад бодр и свеж, Бесперичкодит, старушонки бредят, Возле правого клироса вся знать, Возле левого — Анфиса. Становой сияет плешью, усами, эполетами. Приземистая плотная жена его зорко следит за мужем, А так хочется приставу на Анфису глянуть. Петр Данилович в сюртуке... Раздумчиво сложил под животом руки, Благочестиво смотрит воскресшему Христу в глаза. Ибрагим в новой голубой с патронами черкески Блестят серебряный пояс и рукоять кавказского кинжала, Усердно крестится некрещенный черкес у куличей, Вспотел, потели, отекая свечи, Плавал сизый над головами дым. Писарь! Любитель церковных песнопений правил хором, Ударил камертоном по руке до ля-фа, Махнул, и пятнадцать глоток, стриженных в скобку мужиков, Взревели сей нареченный и свя. Как дроболызнет грохот! Церковь дрогнула, визгом посыпались стекла из дверей, Народ ткнулся носом, а те, что ближе к выходу, ухнув, пали на карачки. Священник же прыгнул и попятился, выронив кадила. Всё на мгновение замерло, весь храм опалоумел, запахло порохом. С паперти послышался пугающий звериный стон. — Пушка! Это пушка пальнула! — с криком вбежал в церковь белолицый мальчишонка. — Пушку разорвала! Все завздыхали, закрестились. Ибрагим быстро вышел из церкви. За ним продирался Становой. От паперти до алтаря зашелестело. Прохор из пушки стрелял. «Прохор!» Анфиса внезапно побелела. Схватилась за подсвечник, и ноги ее ослабели. Писарь взмахнул рукой. Мужики хватили в рось, Христос воскрес. Отец Ипат так перепугался, что двадцать раз подряд кадил все в одно и то же место и в чувство пришел только в алтаре, изрядно хлебнув по совету старосты церковного вина. Анфиса взглянула вправо. Прохор! Прохор Петрович в светло-зеленой тугой венгерке, хмуря брови и как бы оправдываясь, что-то говорил отцу. Мать чутко вслушивалась и качала головой. Анфиса немощно закрыла глаза, жив, и благодарная улыбка охватила все лицо ее «Матушка Богородица». И так больно, так радостно сделалось сердцу вдруг он, он единственный, так вот, кого и впрямь искала душа ее, искала долго, нашла и не отдаст, о, лучше позор и смерть, но, боже, боже, разве она соблюла для него свою душу, тело? «Матушка Богородица, ты знаешь, ты видишь сердце мое, помоги!» Повалилась Анфиса Петровна на колени, припала головой к крашеным доскам, заплакала. «Боже, Боже, прости, помилуй! Помоги быть чистой, помоги быть верной ему до конца!» И не слышала, что делалось в церкви. А в церкви отец Ипат кончил читать слово Иоанна Златоуста, Православные стали христосоваться. Уж, кажется, все перецеловались. У отца и пата губы вспухли, дьячок четвертая лукошка красных яиц потащил в алтарь. и Ибрагим от куличей через всю церковь продирался христосоваться с хозяевами и всех по пути с налету азарт целовал. — Здравствуй, Праздник! Воскресь! Мужики от неожиданности таращили глаза и всхрапывали, как кони. Старушонки сплевывали, а чтоб -тя! брезгливо мотали головой. Вот Анфиса Петровна выпрямилась, сложила руки на груди, и на всем народе, не спеша и гордо, будто несла на блюде всю красоту свою, двинулась к Прохору, как королева. Прохор Петрович. Христос воскрес, обняла слегка и просто от души поцеловала. И тысяча грудей в церкви выдохнула. Ах! Прохор зарделся весь, застыл. Она взглянула на Петра Данилыча с насмешкой, повернулась и пошла из церкви вон. Петр Данилыч сверкнул глазами, кулак сжался и разжался, Текли тучи по лицу. Прохор облизнул украдкой губы. Какая сладость! И весь горел от обиды, стыда и счастья. И вся обедня проплыла над ним, как сон. В задах же шипели, перешептывались. И этот шепот проползал вперед. Убили в охромеюшку. Толста, мошната, -то, откупятся! Петра Данилыча Коробила Бросало в пот, крякал и с такой злобой ударял, крестясь в лоб, в плечи, что стало больно. Руки Марии Кириллны тряслись. Непасхальная служба, панихида. «К худу!» — шелестела в церкви. «К худу! К худу!» Не помнит Прохор, как очутился на дороге. Шли с отцом рядом, но по-черному. Заря была желтая, как в сентябре, и свежая пороша покрывала пухом землю. «Народятся же такие дураки! Уже умрет, возись тогда, болван! Лупить надо!» — отец говорил жестко. «Я его предупреждал, не послушался», — сказал Прохор. Голос его стал тонким, детским. Мальчишка, Болван!» «Я догадываюсь, на что ты злишься». «На что?» — спросил отец и засопел. — Я не виноват, что она похристосовалась со мной, а не с тобой, — сказал Прохор дрожащим голосом. — Не виноват! Петух виноват! — прохрипел Петр Данилович. — Отец, не будем говорить! Верхушки берез были вынии, розовели, с утренним хлопотливым криком веселые галки пронеслись. Разговевшись, спали до И Ибрагим сидел в своей коморке и кал. он объелся паской с куличом творожная паска была его собственного изобретения чего чего он только в нее не вбухал черкеса мутила когда в людскую вошел прохор илья сахатых охарашивался перед кривым зеркалом к ней ядовито спросил прохор так точно прохор петрович к нимс он захихикал по козлиному надел плюшевую шляпу до «Да приятного Визавис и пристукивая тросточкой удалился. Ибрагим нерешительно сказал Прохор и сел глубоко вздохнув. Знаю, мрачно ответил Ибрагим. Ей-богу, я не виноват, но только Ибрагим люблю, понимаешь ли? Дурак, прошка. Борюсь. Понимаю, что нехорошо. «Тебе Куприян брать надо, Нина! Дело делать, а это тьфу!» Просто голова мутится, грязь, и противно, и сладко, понимаешь? И мамашу жаль, думал джигит-прошка. «О, свиньям! Баба вертит туда-сюда, ищак мальчишка!» Более ничего не скажу, цеха! Прохор ушел огорченный. К черту! Что же это на самом деле? К черту! — говорил он сам себе, но за словами была пустота и красный в голове туман. Избушка во хромеюшке, как собачья конура. Он валялся на соломе, охал. В углу плакала старуха. Ну как? — спросил Прохор, и, поискав, куда сесть, опустился на опрокинутую кадушку. — Для праздничка похристосовалась ловко окаянная. — Пущенка-то, — шамкал дед. — Умру. Вскоре пришел фельдшер, осмотрел. — Поставьте на ноги старика, — сказал Прохор. — Сотни рублей не пожалею. — Трудно. — ответил тот. — Два ребра сломаны. — Ой, умру, умру! Старуха завыла пуще, у Прохора затрясся подбородок, он ухватил бабку за плечи, нагнулся к уху. «Бабушка — Бабушка! И голос его задрожал. — Ведь я и сам не виноват. Ну что ж, несчастье стряслось. — Вот на, бабушка, пока. Он положил ей в колени горсть серебра и вышел.